Казалось, счастье покровительствовало великим замыслом Гамилькара. Он сам и Газдрубал имели время создать средства для борьбы. В лице Ганнибала, родился в 247 году, вырос гениальный вождь. С младенческих лет Ганнибал был при отце в его походах, в его лагере. Он сражался рядом с отцом. Когда тот пал в битве... При Газдрубале он командовал конницей и обнаружил блестящую храбрость и высокие дарования вождя. Рано узнали его воины, рано узнал он их и заслужил их любовь. Он жил как простой солдат, но умел приобрести и наилучшее образование, доступное знатным финикийцам его времени. Ему было 28 лет, когда армия после смерти Газдрубала провозгласила его главнокомандующим. Он принял наследство отца и зятя и доказал, что был достоин продолжать дело таких людей. И от римских писателей, и из карфагенских источников до нас дошли только пристрастно-враждебные отзывы о Ганнибале. Но если не верить явно нелепым выдумкам, то и из таких рассказов личность Ганнибала выступает в ярком блеске. Глубоко чувствующая страстная натура Он умел с поразительным хладнокровием обдумывать и подготовлять свои предприятия, а осуществлял их с горячую, неукротимую энергией. Никто не был способнее его придумывать такие способы и решения, каких никто другой не ожидал. Как умел Ганнибал увлекать людей и властвовать над ними — о том свидетельствует вера, какую питала к нему армия, и то влияние, какое он уже беспомощным беглецом приобретал у азиатских властителей. Всюду, где Ганнибал не появлялся, он привлекал все взоры и властвовал в силу своего умственного превосходства. Это был бесспорно великий человек. Когда Ганнибал получил командование, война с Римом была уже для него решена, и он выискивал лишь предлог начать ее. Но в Карфагене после смерти Гамилькара и Газдрубала партия мира получила решительный перевес, и правительство делало все, чтобы избежать столкновений. Ганнибал попытался мелкими придирками вызвать союзный с Римом Сагунт на какой-нибудь поступок, которым можно было бы воспользоваться для начала войны. Но сагунтинцы только пожаловались в Рим. Римляне прислали комиссаров, и на месте им сразу стало ясно, какое создалось в Испании положение. Они поняли, что в Испании образовалось как бы новое могучее государство. Постаравшись как-нибудь отстранить немедленный разрыв, они сообщили в Рим, что война неизбежна, и там с лихорадочной поспешностью стали к ней готовиться. Тогда Ганнибал сделал решительный шаг. Под ничтожным предлогом он напал на Сагунт, осадил его, и после упорной восьмимесячной обороны, справедливо славный в истории осад, Сагунт был взят. Теперь разрыв стал неизбежен. Римляне не могли оставить без наказания покорение союзного города, а в Карфагене... Когда получена была весть о крупном военном успехе, особенно же, когда из завоеванного Сагунта была прислана огромная добыча, партия мира не могла уже восставать против Ганнибала. В 218 году прибыло в Карфаген Римское посольство. И после знаменитой сцены, когда один из членов посольства, подобрав свой плащ, сказал, что «тут держит он и войну, и мир», и предложил Карфагенскому сенату выбирать, сенат предоставил выбор ему. Римлянин предложил войну, и его предложение было принято. Ганнибал был уже вполне готов.